Ранду никак не удавалось разобраться со своими мыслями, что хуже, терять время или идти голодным, но Мэт, оказывается, беспокоился не только о желудке или погоне. — Что мы вообще о фермерах знаем? — спросил Мэт как-то после полудня, когда на маленькой ферме они с Рандом выгребали навоз из стойла. — О, Свет! Мэт, А что они знают о нас? — Ранд чихнул. Они работали голые по пояс, и солома щедро облепила потные тела, и в воздухе висела соломенная труха. «Я только знаю, что они дадут нам по куску жареного мяса молодого барашка и уложат спать в настоящую кровать». Мэт воткнул вилы в навоз и солому и покосился на фермера, идущего из глубины сарая с ведром в одной руке и со скамеечкой в другой. Фермер, сутулый старик, с дубленой кожей на лице и с редкими седыми... Волосами замедлил шаг, заметив, что Мэт хмуро смотрит на него. Потом быстро отвернулся и заторопился из сарая, расплескав спешки из ведра молоко. — Он что-то замышляет, — говорю тебе, — сказал Мэт. Видел, как он не хотел встретить мой взгляд. — С чего они так расположены к паре бродяг, которых они раньше и в глаза-то не видели? Ответь мне. — Его жена говорит, что мы напоминаем ей внуков. — Кончишь ты из-за них волноваться? — То, о чем нам нужно тревожиться, позади нас. — Надеюсь. — Он что-то замышляет, — бурчал Мэт. Закончив работу, ребята умылись в корыте у сарая. Тени далеко протянулись от заходящего солнца. По пути к дому Рант обтерся своей рубашкой. Фермер встретил их, стоя в дверях. Он как бы просто так опирался на дубинку. Из-за плеча старика выглядывала его жена — Она мяла в руках фартук и кусала губы. Рант вздохнул. Теперь он не думал, что они с Мэтом напоминают хозяевам внуков. «Наши сыновья придут навестить нас вечером», — сказал старик. «Все четверо. Я чуть не забыл. Они придут все вчетвером. Большие парни, сильные. Вот-вот будут здесь, в любую минуту. Боюсь, у нас не найдется кровати, которую мы вам обещали». — Жена фермера просунула у него под рукой небольшой узелок, завернутый в салфетку. — Вот, тут хлеб, сыр, соленые огурцы и баранина. — Может, хватит на обед и ужин? Берите. Ее мощинистое лицо умоляло парней забрать еду и уходить. Рант взял узелок. — Спасибо. Я понимаю. — Пойдем, Мэтт. Мэтт пошел за ним, и натягивая через голову рубашку. Рант решил, что будет лучше оставить за собой как можно больше миль и лишь потом остановиться поесть. У старика фермера была собака. Могло обернуться и хуже, думал Рант. Тремя днями раньше, пока друзья еще работали, на них натравили собак. Собаки и фермер с двумя сыновьями, размахивая дубинками, гнались за ними до самого кеймлинского тракта. Еще с полмили по нему, только потом повернули обратно. Юноши едва успели похватать свои пожитки и задали стрекача. Фермер держал в руках лук с наложенной на тетиву стрелой с широким наконечником. «И попробуйте только вернуться, слышите?» — орал он им вдогонку. «Не знаю, что у вас там на уме, только чтоб я больше не видел ваши бегающие глаза». Мэт начал было разворачиваться, нашаривая рукой колчан, но Ранд потянул его за рукав, с ума сошел. Мэт мрачно взглянул на него, но, по крайней мере, останавливаться не стал. Ранду иногда приходила в голову мысль, а стоило ли задерживаться на фермах. Чем дальше они шли, тем подозрительнее к чужакам становился Мэт, и все меньше ему удавалось скрывать свое недоверие или свою тревогу. За ту же самую работу кормежка становилась все скуднее, и иногда для ночлега даже уголок в сарае не предлагали. Но потом решение всех проблем пришло Ранду в голову. Или это казалось решением. И случилось все на ферме Гринвелла. У мастера Гринвелла с женой было девять детей. Самая старшая — дочь. Всего на год, если не меньше, младше Ранда и Мэтта. Мастер Гринвилл был крепким мужчиной и, имея столько детей, наверное, вряд ли испытывал в хозяйстве нужду в какой-нибудь подмоге. Но он оглядел парней с ног до головы, присмотрелся к их одежде в дорожной грязи и к пыльным сапогам и решил, что у него найдется работа еще для пары-другой работящих рук. Миссис Гринвилл заявила, если они хотят сидеть за ее столом, то не в такой грязной одежде. Она клонила к тому, чтобы устроить грязнулем стирку, а кое-что из старой одежды ее мужа вполне подойдет ребятам для работы. При этом она улыбнулась и для Ранда на мгновение стало похожа на миссис Алвир, хотя ее волосы были цвета спелой ржи. Таких волос ему видеть не доводилось. Даже Мэтта, по-видимому, отчасти отпустила напряжение, и он расслабился, когда улыбающаяся женщина повернулась к нему. А со старшей дочерью дело обстояло совсем иначе. Темноволосая, большеглазая и хорошенькая Эльзи широко улыбалась юношам всякий раз, когда родители не смотрели в ее сторону. Пока парни работали, передвигая бочки, таская мешки с зерном в амбаре, она стояла, прислонившись к дверце стойла, что-то тихо напивая и покусывая кончик своей длинной косы, и наблюдала за ребятами. На Ранда она поглядывала с особым интересом. Он пытался игнорировать ее, но через несколько минут надел рубашку, что одолжила ему миссис Гринвилл. Рубашка была узка в плечах и слишком коротка, но все же лучше, чем ничего. Эльзи громко расхохоталась, когда Рант натянул рубашку. Он уже начал подумывать, что в этот раз их выгонят вовсе не по вине Мэтта. — Перрин бы знал, как с этим справиться, — подумал Рант. он бы мигом выдал что-нибудь эдакое. И очень скоро она смеялась бы его шуткам, вместо того, чтобы без всякой цели болтаться тут, где ее в любой момент может увидеть отец. Только вот он никак не мог придумать что-нибудь эдакое, да и шуточки не шли ему на ум. Когда бы Ранд не повернулся к ней, она улыбалась ему, да так, что ее отец без колебаний спустил бы на работничков собак, заметь только он, эту улыбку. Улучив момент, девушка сообщила Ранду, что ей нравятся высокие мужчины. А на окрестных фермах все парни низкорослые. Мэт заржал гадко и тихо. Мечтая лишь об одном — как бы суметь отшутиться, Ранд попытался сосредоточиться на своих вилах. Младшие дети хозяев, по крайней мере, в глазах Ранда, были сущим подарком судьбы. Настороженности Мэта всегда чуть убывало, когда вокруг него сновали детишки. После ужина семья фермера и двое парней расположились у камина. Мастер Гринвилл в своем любимом кресле набивал табаком трубку. Миссис Гринвилл, поставив рядом коробочку с нитками, возилась с рубашками, выстиранными ею для Ранда и Мэта. Мэт вытащил разноцветные шарики Тома и принялся жонглировать. Он никогда так не поступал, если только рядом не было детей. Малыши заливались смехом, когда он делал вид, будто роняет шарики, подхватывая их в последний миг. А ребятишки радостно хлопали в ладоши, восторгаясь фонтанами, восьмерками и кольцом из шести шариков, когда Мэт и в самом деле чуть не уронил шарики. Но все приняли это как должное, как ловкий трюк, причем мастер Гринвилл с женой аплодировали жонглеру с не меньшим усердием, чем их дети. Закончив номер, Мэт раскланялся во все стороны, так же широко разводя руками и взмахивая ими, как и Том. Потом Ранд достал из футляра флейту Тома. Всегда, когда он брал в руки инструмент, юноша ощущал укол печали. Касаться золотисто-серебряных завитушек было все равно, что прикасаться к памяти о Томе. Рант ни разу не брал в руки арфу, разве только чтобы удостовериться, что она в сухости и сохранности. Том вечно говорил, арфа не для неуклюжих рук парня с фермы. Но всегда, когда фермер разрешал им остаться на ночь, после ужина Рант играл какую-нибудь мелодию на флейте. Это было чем-то вроде... дополнительной благодарности фермеру и, может быть, способом сохранить память о Томе все такой же яркой. В радостном подъеме после жонглирования Мэта Рант заиграл три девушки на лугу. Мастер и миссис Гринвилл захлопали в такт мелодии, и младшие дети принялись танцевать. Даже самый маленький из них, едва научившийся ходить малыш, притопывал ножками. Рант понимал, что Да призов на Тайн» с такой игрой ему далеко, но после уроков Тома он, не смущаясь, мог бы принять участие в музыкальных состязаниях. Эльзи сидела, скрестив ноги, возле камина, и когда юноша с последней нотой опустил флейту, она с долгим вздохом наклонилась вперед и улыбнулась ему. — Ты играешь просто великолепно. Я никогда не слышала ничего прекраснее. Миссис Гринвилл вдруг опустила свое шитье и, приподняв бровь, взглянула на дочь, затем посмотрела на Ранда долгим оценивающим взглядом. Тот взял с пола кожаный футляр, чтобы уложить в него флейту, но под пристальным взглядом хозяйки уронил футляр, да и флейту чуть не выпустил из рук, если она обвинит его в заигрывании с ее дочерью. В отчаянии Ранд вновь поднес флейту к губам и заиграл другую песню, потом еще одну, затем третью. Миссис Гринвилл продолжала разглядывать Ранда. А он играл «Ветер, который качает Иву», и «Возвращение от Тарвиного ущелья», и «Петуха миссис Айноры», и «Старого черного медведя». Он играл каждую песню, которую мог припомнить, но она... Не сводила с него глаз. Она ничего не сказала, но наблюдала за ним и что-то прикидывала в уме. Было уже поздно, когда мастер Гринвилл встал, довольно смеясь и потирая ладони. «Да, редко мы так славно веселились, но с этим делом припозднились спать. У вас, ребятки-путешественники, свои часы, но на ферме утро наступает рано». «Вот что скажу вам, парни. В гостинице я, бывало, платил немалые деньги. За представление куда хуже сегодняшнего. За худшее?» «Думаю, они заслужили вознаграждение», — отец произнесла миссис Гринвилл, беря на руки своего младшенького, который уже уснул, свернувшись возле камина. «Амбар — неподходящее место для ночлега. Они могут поспать в комнате Эльзи, а она будет спать со мной». Эльза поморщилась. Она была осмотрительна и не поднимала головы, но Рант заметил ее гримасу. Он решил, что и ее мать тоже все заметила. Мастер Гринвилл кивнул. «Да, это намного лучше амбара. Если вы не имеете ничего против того, что придется спать вдвоем на одной кровати, то ладно». Рант вспыхнул. Миссис Гринвилл по-прежнему смотрела на него. «Хотел бы я еще послушать флейту». «И на шанглирование поглядеть. Мне это нравится. Знаете, есть одна небольшая работенка, в которой вы могли бы завтра мне помочь, и завтра им нужно рано отправляться в дорогу, отец», — перебила мужа миссис Гринвилл. «Следующая деревня у них на пути — Ариен. И если у ребят есть желание попытать счастья в тамошней гостинице, то им нужно будет идти весь день и доберутся до жилья, они ближе к вечеру». — Да, миссис, — сказал Ранд, — вы правы. — И спасибо вам. Женщина натянута улыбнулась, ему словно понимала, и очень хорошо, что благодарит он не просто за ее совет и даже не за ужин и теплую постель. Весь следующий день, пока друзья шли по дороге, Мэтт подразнивал Ранда по поводу Эльзи и отпускал шуточки. Ранд всячески старался сменить тему и предложение Гринвиллов, о выступлении в гостиницах так и просилось на язык. Утром, когда ребята уходили, Эльза стояла надув губы, а миссис Гринвилл зорко следила за ними с таким выражением на лице, как у счастливо отделавшегося от напасти и быстро отправляющегося от потрясения человека. Но тогда что-то удержало Мэта от ехидных замечаний. Спускались сумерки, когда друзья перешагнули порог единственного варенья трактира, и Ранд потолковал с хозяином. Он сыграл переправу через реку, которую дородный содержатель гостиницы назвал Дорогуша Сари, и отрывок из дороги на Дун-Арен. Мэт немного пожонглировал, и результатом явилось то, что эту ночь они спали в кровати, а перед сном полакомились жареной картошкой и горячей говядиной. Наверняка им отвели самую маленькую комнату в гостинице. На самом верху, под скатом крыши, в задней части дома, а поесть удалось лишь в середине долгого вечера игры на флейте и жонглирования. Тем не менее, у них была кровать и крыша над головой. Причем даже лучше считал Рант, что каждый светлый час был проведен ими в пути. Да и гостиничным завсегдатаем, похоже, Не было дела до того, что Мэт подозрительно их разглядывал. Некоторые из них и друг на друга-то косо посматривали. Подозрительность к незнакомцам в эти времена стала привычной. А где, как не в трактире, все время толкутся чужаки. Несмотря на то, что кровать пришлось делить с Мэтом, всю ночь бормотавшим во сне Рант выспался намного лучше, чем когда-либо после «Беломости». Поутру трактирщик пытался уговорить ребят остаться у него еще на день другой. Но, когда это ему не удалось, он подозвал одного фермера, взиравшего на всех и вся мутными глазами. Тот перепил накануне, до того, что лыка не вязал и был не в состоянии уехать на своей повозке домой. Час спустя два друга были уже в пяти милях к востоку от деревни, удобно расположившись на соломе в затке двуколки. Зила Форни. Так они путешествовали. Немного везения и, прокатившись раз-другой, друзьям почти всегда удавалось до темноты добраться до следующего селения. Если в деревне оказывалась не одна гостиница, то их хозяева наперебой торговались, назначая лучшую плату, едва только слышали флейту Ранда и видели летающие в руках мета-шарики. До Министреля им обоим, разумеется, было далеко, но и их выступление было большим событием, чем что-либо виденное селянами за целый год. Две или три имеющиеся в городке гостиницы означали комнату получше, с двумя кроватями, более щедрые порции мяса, причем куски получше, а иногда даже в карманах у ребят, когда они уходили, оседало несколько медиков. По утрам Почти всегда кто-то предлагал подвести их, какой-нибудь фермер, который припозднился или выпил слишком много, либо попадался купец, которому так понравилось представление, что он не имел ничего против, если юноши запрыгнут на задок одного из его фургонов. Ранду уже начал казаться, будто все их проблемы остались позади, и до Кеймлина никаких происшествий не будет. Но вот на горизонте показалась деревня, Четыре короля